А у дикарей, которых ещё не коснулась культура, самый сильный, мудрый и самый нравственный идёт впереди. Он вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать. Значит, у нас чего-то недостаёт. И это что-то мы должны восстановить у себя, иначе конца не будет этим недоразумением. Но какой у вас критериум для развлечения сильных и слабых? Знание и очевидность. Бугорчатых и золотушных узнают по их болезням, а безнравственных и сумасшедших — по поступкам. Но ведь возможны ошибки. Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп. «Это философия», — засмеялся диакон. «Нисколько. Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философией, что во всем хотите видеть один только туман. Отвлеченные науки, которыми набита ваша молодая голова, потому и называются «отвлеченными». то они отвлекают ваш ум от очевидности. Смотрите в глаза черту прямо. И если он черт, то и говорите, что это черт, а не лезьте к Канту или Гегелю за объяснениями. Зоолог помолчал и продолжал. Дважды два есть четыре, а камень есть камень. Завтра вот у нас дуэль. Мы с вами будем говорить, что это глупо и нелепо, что дуэль отжила свой век, что аристократическая дуэль ничем по существу не отличается от пьяной драки в кабаке. А всё-таки мы не остановимся, поедем и будем драться. Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений. Мы кричим, что война это разбой, варварство, ужас, братоубийство. Мы без обморока не можем видеть крови, Но стоит только французам или немцам оскорбить нас, как мы тотчас же почувствуем подъём духа, самым искренним образом закричим: "Ура!" и бросимся на врага. Вы будете призывать на наше оружие благословение Божие, и наша доблесть будет вызывать всеобщий и притом искренний восторг. Опять-таки, значит, есть сила, которая есть в ней выше, ту сильнее нас и нашей философии. Мы не можем остановить её так же, как вот этой тучи, которая подвигается из-за моря. «Не лицемерьте же, не показывайте ей кукиши в кармане, не говорите, ах, глупо, ах, устарело, ах, не согласно с Писанием, а глядите ей прямо в глаза, признавайте ей разумную законность, и когда она, например, хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия. У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного и кормит и греет его во имя любви и Христа». Если бы этот Данилов в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокажённого подальше от города и бросил бы его в ров, а сам пошёл бы служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедовал нам любовь разумную, осмысленную и полезную. Ой, как вы какоё засмеялся диакон. В Христа же вы не веруете, зачем же вы его так часто упоминаете? Нет, верую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему Ах, дьякон, дьякон, засмеялся за волок Он взял дьякона за талию и сказал весело Ну что ж, поедем завтра на дуэль? Сан не позволяет, а то бы поехал А что значит сан? Я посвященный, на мне благодать Ах, дьякон, дьякон, повторил фон Корен, смеясь Люблю я с вами разговаривать Вы говорите, у вас вера, сказал дьякон Какая это вера? Вот у меня есть дядька Поп, так тот так верит, что когда в засуху идёт в поле дождя просить, то берёт с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идёт, и все бабы и мужики на взрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил, и всякую бы вашу силу обратил в бегство, да? Да? «Вера горами двигает». Дьякон засмеялся и похлопал зоолога по плечу. «Так-то», — продолжал он, — «вот вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете, и все остается на своем месте. А глядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово, или из Аравии прискачет на коне новый Магомед с шашкой». И полетит у вас все вверх тормашкой. И в Европе камня на камне не останется. Но это дьякон на небе вилами писано. Вера без дел мертва есть. А дела без веры еще хуже. Одна только трата времени и больше ничего. На набережной показался доктор. Он увидел дьякона и зоолога и подошел к ним. «Кажется, все готово», — сказал он, запыхавшись. «Секундантами будут Говоровский и Бойко. Заедут утром в пять часов». «Наворотил-то», — как сказал он, посмотрев на небо. «Ничего не видать. Сейчас дождик будет». «Ты, надеюсь, поедешь с нами?» — спросил фон Корен. «Не, боже меня сохрани. Я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет. Я уж говорил с ним». Далеко над морем блеснула молния, и послышались глухие раскаты грома. «Как душно перед грозой», — сказал Фон Корен. «Бьюсь об заклад, что ты уже был у Лаевского и плакал у него на груди». «Зачем я к нему пойду?» — ответил доктор, смутившись. «Вот еще». До захода солнца он несколько раз прошелся по бульвару и по улице в надежде встретиться с Лаевским. Ему было стыдно за свою вспышку и за внезапный порыв доброты, который последовал за этой вспышкой. Он хотел извиниться перед Лаевским, в шутошном тоне пожурить его, успокоить и сказать ему, что то и остатки средневекового аваррства, но что само поведение указало им на дуэль как на средство примирения. Завтра у Бани, прекраснейшие, величайшего ума люди, обменявшись выстрелами, оценят благородство друг друга и сделаются друзьями. Но Лаевский ни разу не встретился. Зачем я к нему пойду, повторил сам Оленка. Не я его оскорбил, а он меня «Скажи, на милость, за что он на меня набросился? Что я ему дурного сделал? Вхожу в гостиную, и вдруг здорово живешь, шпион! Вот тебе на! Ты скажи, с чего у вас началось? Что ты ему сказал?» Я ему сказал, что его положение безвыходно. И я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход от всякого положения. А тот, кто хочет в одно и то же время быть честным и мошенником, не имеет выхода. Однако... Господа уже 11 часов, а завтра нам рано вставать. Внезапно налетел ветер, он поднял на набережной пыль, закружил её вихрем, заревел и заглушил шум моря. Шквал, сказал Дяркат. Надо идти, а то глаза запрошило. Когда пошли, Самолёнок вздохнул и сказал, придерживая фуражку: "Должно быть, я не буду нынче спать". «А ты не волнуйся», – засмеялся Зоулок. «Можешь быть покоен, дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно в воздух выстрелит, он иначе не может. А я, должно быть, и совсем стрелять не буду. Попадать под суд из Лаевского, терять время – не стоит, игра свеч. Кстати, какая ответственность полагается за дуэль? Арест, а в случае смерти противника заключение в крепости до трех лет. Петропавловской?» Нет, военное, кажется Хотя следовал бы Проучить этого молодца Позади на море сверкнула молния И на мгновение осветила крыши домов И горы Около бульвара приятели разошлись Когда доктор исчез в потемках И уже стихали его шаги Фон Корен крикнул ему Как бы погода не помешала нам завтра Чего доброго А дал бы Бог «Спокойной ночи!» «Что ночь? Что ты говоришь?» За шумом ветра и моря и за раскатами грома трудно было расслышать. «Ничего!» – крикнул зоолог и поспешил домой. «До мной!»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 и зачеркнул написанное слово. Во всех трёх окнах ярко блеснула молния, и вслед за этим раздался оглушительный раскатистый удар грома, сначала глухой, а потом грохочущий с треском, и такой сильный, что зазвенели в окнах стёкла. Лаерский встал и подошёл к окну, И припал альбом к стеклу. На дворе была сильная, красивая гроза. На горизонте молнии белыми лентами непрерывно бросались из туч в море и освещали на далёкое пространство высокие чёрные волны. И справа, и слева, и, вероятно, так же над домом сверкали молнии. Гроза прошептал Лаевский. Он чувствовал желание молиться. кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнией или тучем.